Наглядные пособия. Часть третья. Съемочная группа Nightline приехала к Мори в третий и последний раз. Тон передачи был теперь совсем иной. Разговор почти не походил на интервью. Больше на грустное прощание. Перед тем, как прийти, Тед Коппел позвонил не один раз и все спрашивал море. «Вы думаете, это вам под силу?» Мори не был в этом уверен. «Я теперь, Тед, все время усталый и часто задыхаюсь. Если я что-то не смогу сказать, вы скажете это за меня?» Коппел пообещал, и тут этот журналист стойк добавил. «Если вам, Мори, не хочется этого делать, ничего страшного» а попрощаться я все равно приду. Положив трубку, Мори довольно усмехнулся. «Похоже, я его пронял». И так оно и было. Коппол теперь называл Мори своим другом. Мой старик-профессор умудрился вызвать сочувствие даже у людей из бизнеса. На интервью, состоявшемся в пятницу днем, Море был в той же рубашке, что и накануне. Море теперь переодевался через день, и так как это не был день переодевания, он решил не менять заведенного правила. В отличие от предыдущих двух съемок, это проходило только в кабинете Мори, где тот уже давно был пленником своего кресла. К приходилось прижиматься к книжному шкафу, чтобы попасть в кадр. Еще до начала съемки Коппел спросил Мори про его состояние. «Дела плохи, Мори?» Профессор попытался поднять руку, и она едва дотянулась до живота. Выше он поднять ее уже не мог. Это и был его ответ Копполу. Камера застрекотала. Началось третье и последнее интервью. Коппол спросил Мори, Стало ли ему страшнее с приближением смерти? Мори сказал, что нет, по правде даже менее страшно, чем прежде. Мори объяснил, что все больше и больше отстраняется от внешнего мира. Ему почти не читают газет, и на почту он уже не обращает особого внимания. Зато чаще слушает музыку и наблюдает, как листва меняет цвет. Мори сказал, что знает и о других людях, страдавших от болезни Лугерига. Некоторые из них знаменитости, вроде Стивена Хокинга, блестящего физика и автора краткой истории времени. Он жил с отверстием в горле, говорил с помощью компьютерного синтезатора и печатал слова с помощью сенсора, реагировавшего на движение его глаз. Мори им восхищался, но сам бы так жить не хотел». Он знает, когда придет его время прощаться с жизнью. «Для меня, Тед, жить значит общаться с людьми, выражать свои чувства, говорить с ними, сопереживать им». Море выдохнул. «А когда это прекратится, не станет и меня». Они беседовали как приятели, и, как в прошлом интервью, Коппел спросил о том тесте на вытирание зада, похоже, ожидая юмористического ответа, но у моря не было сил даже улыбнуться, он только покачал головой. — Я уже не могу сидеть на стульчике прямо. Меня качает из стороны в сторону, и меня придерживают, а потом вытирают. Вот до чего дошло. Мори сказал Копполу, что хотел бы умереть безмятежно, и поделился с ним своим последним афоризмом. «Не лети туда, сломя голову, но и не торчи тут до бесконечности». Коппел печально кивнул. Всего шесть месяцев прошло с той первой передачи, а Мори Шварц уже явно был не жилец. Он умирал на глазах всей Америки. Мини-сериал о смерти. И хотя тело профессора постепенно разлагалось, дух его сиял еще ярче, чем прежде. К концу интервью в кадре оставался только Морри. Коппола камера не снимала, его голос слышался где-то рядом. Коппол спросил Морри, Хочет ли он что-нибудь сказать миллионам телезрителей? И хотя у Коппола такого и в мыслях не было, прозвучало это как предложение осужденному на смерть сказать свое последнее слово. Сочувствуйте друг другу, прошептал Мори, и будьте друг другу опорой. Если бы мы этому научились, На свете было бы намного лучше жить. Мори вдохнул и добавил. «Любите друг друга, или погибнете вы». Интервью закончилось, но по какой-то причине камеру не выключили, и последняя сцена тоже записалась на пленку. «Отличная работа, Мори», — сказал Коппол. Сделал, что мог, ответил профессор. Как всегда. Тед, эта болезнь подтачивает мой дух, но она не сломит его. Она сломит мое тело. Но мой дух, она не сломит. У Копола увлажнились глаза. Молодец, Морри. «Ты так считаешь?» — море закатил глаза к потолку. «Это я торгуюсь с ним? Превратит он меня в ангела или нет?» Впервые за все время море признался, что говорит с Богом.